Гордон повернулся во сне, мигнул, потом широко открыл глаза. Несколько мгновений он глядел на покатую стену палатки, еще весь во власти сонных видений. Тусклый свет окрашивал все в мрачный, зеленый цвет. Он оглядел палатку, не проснулся ли кто, прислушался, не шепчутся ли, не плачут ли во сне, не дрожат ли в хорошо подогнанных спальных мешках. «Нет». Похрапывают и вздыхают, как обычно. Гордон успокоился. Но почему же он проснулся? Спать ему расхотелось. Вдруг ему послышалось какое-то царапание, и он повернул голову. Царапание прекратилось. Он затаил дыхание. Кто-то бился в брезентовый полок палатки, совсем низко, возле самой земли, возле его ног. Потом двинулся в сторону его головы. Гордон осторожно отполз подальше, и тот, кто был снаружи, тотчас замер, словно ощущал его присутствие и знал, что он делает. Гордон с трудом сдержался, чтобы не закричать и не сбежать на середину. «Нельзя пугать маленьких», — сказал он себе. «Если это лиса или какой-нибудь другой любопытный зверек, они никогда не прогрызут брезент». Он медленно расстегнул молнию на мешке и высвободил руки. Зверь двинулся дальше, и Гордон определил, что в нем не меньше двух футов лиса или барсук. Все равно он не очень высокий, или, может, крадется на животе, а если это собака... Зверь опять остановился и еще больше оттопырил брезентовую стену. Гордон одернул голову, но все равно между ними был всего один фут, и у Гордона появилось жуткое чувство что существо по ту сторону видит сквозь брезент и знает, как он его боится. Гордон пошарил вокруг себя в поисках фонарика, с которым никогда не расставался в походе. Мальчик, спавший поблизости, беспокойно зашевелился, когда Гордон нечаянно коснулся его спального мешка. Вскоре он все-таки наткнулся на металлическую ручку фонаря. Отползая от стенки, Гордон сам толкнул его ближе к мальчику. Но теперь он крепко зажал его в руке и вновь похолодел, услышав тихое царапание. Подавив себе крик, он ударил фонарем по тому месту в стенке, которая опять начала выпячиваться, и зверь отскочил от палатки. Ему показалось, что он услышал пронзительный виск, когда ударил, но не был в этом уверен. Вполне возможно, этот виск прозвучал в его голове. Гордон Включил фонарь и держал его, загораживая от остальных собственным телом, пристально вглядываясь в желтый, блестящий круг перед собой. Он опять забрался в спальный мешок, но не выключил фонарь, размышляя, сможет ли зверь прогрызть брезент. Пока еще он был цел. Да нет, лисе тут не справится, Он понемногу расслабился, задышал спокойнее и уже потянулся большим пальцем выключить фонарь как что-то тяжелое обрушилось на стенку, и она выпятилась прямо в середине освещенного круга. Царапанье возобновилось с новой силой, и Гордон, как загипнотизированный, смотрел. Сначала он увидел маленькую дырочку, в нее просунулся большой загнутый коготь, прорвал брезент до земли и исчез. А вместо него появились крошечные, скребущиеся выпуклости по обеим сторонам дыры. Гордон не удержался от крика, когда увидал две когтистые лапы, рвавшие брезент в клочки прямо перед его лицом. Черное, блестящее туловище влезло внутрь и бросилось на открытое лицо Гордона, впилось ему в подбородок, сильно толкнуло, и они вместе покатились на ничего не понимавших мальчишек, к тому же совершенно беспомощных в своих спальных мешках. Они закричали от страха еще не видя, что случилось с их воспитателем. Фонарь остался в мешке, где светил без пользы для детей, а ночника было совсем недостаточно, чтобы разобраться в непонятной свалке. Мальчик, который спал рядом с Гордоном, высвободил руку и, взяв фонарь, направил его на кричащего человека. Но никто из мальчиков все равно не понял, кто терзает окровавленное лицо воспитателя. Другой мальчик, что лежал возле стенки, тоже закричал, увидав, как что-то черное вползает в дыру в брезенте, и мальчик с фонарем направил свет в ту сторону. Гордон захлебывался собственной кровью, но как он не старался оторвать от себя зверя, тот все сильнее вгрызался в него. Он сомкнул челюсти на его подбородке, и развести их у Гордона не хватало мочи. Он знал, что зверь в силах убить его, Но то, что он увидел, заставило его действовать почти автоматически, словно он опять видел жизнь через стекло окна. Но на сей раз он был внутри, в гуще жизни, а враги и черные звери разбивали стекло, чтобы добраться до этой жизни. Он знал, что должен остановить их. Он едва не терял сознание от боли, но это не имело значения. Когда он старался докатиться до дыры, таща за собой зверя. У него трещали кости, кровь заливала горло, мешало дышать. Но мысли у него были ясные, словно все это происходило не с ним. Останови их, закрой дыру своим телом. Все-таки он добрался до цели, закрыл спиной дыру, стал у них на дороге. Он знал, что они терзают его спину, вгрызаются в нее зубами, рвут в клочья. Он знал, что зверь, вцепившийся в него, сам поймал себя в ловушку, хотя пил и пил кровь, иссушая его тело. Он не знал только, что другие звери окружили палатку, и царапающие звуки мешались криками мальчишек, а на палатке то тут, то там появляются новые дыры. Наступил рассвет и солнце, прорываясь сквозь туман, золотило верхушки деревьев. Ничего необычного не было в том, что преподобный Джонатан Мэтьюс шел от своего дома в церковь в столь ранний час, ибо в последние годы сон не играл сколько-нибудь значительной роли в его жизни. Первые лучи солнца, прихотливо разрисовав стену в его спальне, словно приветствовали его, и приближающийся день приносил с собой отдых от ночного одиночества. За 8 лет, прошедшие после безвременной кончины жены, викарий не нашел никого, с кем бы он мог быть откровенным, кто бы утешил его в его печалях. Частенько он подумывал поговорить о своих сомнениях с епископом, обсудить с ним духовно ослабляющий его страх смерти, но в конце концов решил бороться в одиночку, Господь поможет ему преодолеть недостаток веры. Он затянул шарф потуже. Его слабое тело стало слишком чувствительным к утренней сырости. Снова и снова он задавался вопросом, почему смута в мыслях настигла его в старости, в то время как в молодости вера его была крепка. И ему казалось, что каким-то образом это связано с лесом. В его воображении... Постоянная угроза, исходившая от леса, говорила о столь же постоянном присутствии тут смерти, которая, невидимая, следила и ждала удобного момента обнаружить себя. Когда-то для него лес был местом любви, а теперь он стал символом его тревожного состояния. Викарий вошел в ворота и остановился посмотреть на древнюю колокольню. Высокая она не была. Едва достигала вершин старых деревьев, но воспаряла ввысь вопреки земному притяжению, словно могла прорваться в небо и через воронку, в виде которой она сконструирована, накормить души верующих. Он ощутил на себе влияние ее духовной дерзости и воспрял сердцем. Сомнения — это часть служения, и если бы не было сомнений, то никто бы не искал ответы на свои вопросы, не преодолевал бы препятствия. А это те тесты по которым судят людей, пришло время испытаний, и когда они закончатся, он укрепится в вере, окончательно примет Бога. Маленькая церковь всегда внушала ему оптимизм, и именно поэтому он приходил сюда ранними утрами. Ему необходимо было избавиться от дурных ночных мыслей, если он хотел прожить еще один день, а час, проведенный у алтаря, помогал ему воздвигнуть ограждение вокруг себя. Он шел по узкой, посыпанной гравием тропинки между надгробиями, избегая смотреть на затененные участки, и только когда он дотронулся до металлической дверной ручки, услышал, будто кто-то скребется неподалеку. Медленно он повернул голову в том направлении, откуда доносились звуки, и холодок любопытства пробежал по его спине. Похоже было, что скребли землю, что кто-то рыл ее. Это мог быть только зверь потому что эти звуки не имели ничего общего с уже давно ставшим привычным шумом лопаты, роющей землю и глухим стуком падающих комьев земли в могилу. Перекопанная грязь служила вечной преградой. Он едва не подпрыгнул, услышав треск сучьев. Его охватил страх. Он сошел с крыльца и пошел по дорожке, стараясь ступать громче, чтобы предупредить того, кто прятался за церковью, о своем приближении, чтобы у него было время сбежать, пока он не нашел его. «Кто здесь?» — крикнул он. И на несколько мгновений воцарилась тишина. Потом шум возобновился. Викарий дошел до угла. Здесь уровень земли резко понижался, и каменные ступени вели на заросшее травой кладбище. Отсюда он увидел разрытую могилу, Всего день назад похоронили мисс Уилкинсон, а теперь в могильном холме зияла круглая дыра, вокруг которой, как попало, была разбросана земля. Скрип дерева заставил его предположить худшее. В ярости он сбежал по ступенькам. Какой зверь посмел залезть в могилу в поисках пищи? Когда он очутился у края дыры и заглянул внутрь, то закричал от ужаса. Перед ним была широкая, глубокая нора с крутым спуском, на дне которой он увидел множество извивающихся, покрытых черной шерстью зверей. Сначала он их не узнал, потому что в норе было темно, солнце еще не вышло из-за деревьев, но постепенно он стал различать отдельных зверей. Но и тут он еще не вполне удостоверился. Один зверь отделился от остальных. Его пасть была забита сухим мясом, и он стал карабкаться по спинам других, подальше от середины ямы. Но в это мгновение, пока дыру еще не закрыли, викарию удалось заглянуть в гроб. Увидя белые кости, торчащие во все стороны, вылезающие из разодранной плоти, он упал на колени, и его вырвало желчью на массу внизу. Ему хотелось бежать от этого ужаса но все его тело содрогалось в жестких конвульсиях, и он не мог подняться и цеплялся за взрыхленную землю. Теперь он их узнал, это были гарпии его совести, которые явились мучить его, чтобы он знал, смерть не может быть священной, а тело может подвергнуться осквернению и после смерти. Преподобный Мэтьюс не обратил внимания на других крыс, которые прятались в густой траве за деревьями, за могилами, и, не издавая ни звука, черными злыми глазами, следили, как он вошел на церковный двор, как направился дальше по тропинке, и они окружали его ползком, не высовываясь из травы. Он не знал, что они все ближе, и дрожь нетерпения сотрясает их тела. Прошли долгие секунды, пока он сообразил, что происходит, после того, как первый зверь кусил его за лодыжку и принялся неторопливо и деловито терзать его плоть. К тому времени, как он закричал и замахал руками, чтобы оттолкнуть крысу, было слишком поздно, ибо другие крысы уже бросились на него, рвали когтями и зубами его тело. Потом повалили и сбросили в яму к своим собратьям, обрадовавшимся свежему теплому мясу, и потоком живой крови. В последнем усилии, внушенном ему ужасом и пересилившим боль, он сбросил крыс с ног и попытался вылезти наружу, но длинные черные тела навалились на него и стали заталкивать обратно, а наверху его ждала точно такая жестая, может, еще больше числом. Он судорожно цеплялся за траву, и крысы без особых усилий Откусывали ему палец за палец Своими, острыми, как бритва, зубами И он соскользнул обратно Попал ногой в гроб Осел на останки старухи Одна из крыс Спрыгнула за ним вниз И несколько мгновений Он смотрел в черные глаза И на розовый, подвижный нос Всего в нескольких дюймах от его лица Крыса уселась на него Вцепилась в него когтями, потом рядом оказалась другая. Вся яма заполнилась извивающимися, дерущимися тварями, в чьем визге потонули его стоны. Он не понимал, почему так долго не умирает, ведь он уже чувствовал, как крысы поедают его внутренности, а одна, проложив себе дорогу под ребрами, пировала на его сердце. Почему он еще не умер? Боли не было? Или она была слишком сильной, и он перестал ее чувствовать? Почему он еще удивляется, задается вопросами, мучается сомнениями? Сейчас он обязательно узнает ответ. Однако никаких открытий не последовало. Он только знал, что его едят. Потом понял, что его тело умерло, и только его мысли еще живут. А потом... Крыса ела его мозг, она засунула острую морду в череп и откусывала куски, которые больше не функционировали, больше не оставалось рецепторов, которые воспринимали бы импульсы, и они угасли сами собой. Солнце, вставшее над деревьями, залило светом церковь, двор и кладбище, но ни одна птица не запела, приветствуя его. Лишь откуда-то из-под старого здания доносился тихий шорох, но вскоре и он затих,